Глава 11. Поиск приятелей и знакомых Олега Симонова Кричко начал как раз с уже упомянутого Виктора Кирюхина. Информации о нем собрать удалось очень мало. Перед законом он был чист. Почти чист, не считая нескольких приводов в полицию по пьяной лавочке в юности. Сейчас Кирюхин проживал в отдаленном районе и трудился на ближайшем предприятии в должности слесаря. Учитывая, что сегодня был рабочий день, Стас подумал о том, что может и не застать искомого человека дома. Правда, существовала вероятность, что Виктор мог быть на больничном или в отпуске, но такие шансы были минимальны. Майор даже подумал о том, чтобы сразу поехать к нему на работу, но завод находился дальше по курсу его следования, поэтому проще было сначала заглянуть в адрес. Кирюхин проживал в старой пятиэтажке на предпоследнем этаже. Остановившись перед металлической дверью, Станислав нажал на кнопку звонка. Подождав немного, позвонил снова. Снова никакого ответа. Кричко обернулся, чтобы уйти, как изнутри донесся звук открытия замка, видимо, первой двери. «Кто?» — спросили из квартиры. «Здравствуйте. Полиция. Майор Крючко. Стас на всякий случай поднес к глазку удостоверение. «Мне нужен Виктор Геннадьевич Кирюхин». «Минуточку!» Вторая дверь открылась, и майор увидел молодого мужчину в потертых штанах и замызганной майке. Лицо у него было добродушным, даже немного веселым. Станислав, когда открывалась дверь, подумал, что разбудил хозяина жилища, но вид последнего был незаспанным. «Что случилось?» — поинтересовался он. «Есть небольшой разговор по поводу одного вашего давнего знакомого». «Кого?» «Олега Симонова, помните такого?» «Ну да, помню. А что случилось?» «Вы знаете, в подъезде как-то неудобно разговаривать. Не возражайте, если я пройду. Пожалуйста, проходите». Кирюхин слегка повернулся и чуть отошел в сторону, и крючко увидел, что тот опирается на трость и слегка приволакивает ногу. Это сразу объяснило нахождение Виктора дома. Стас прошел в прихожую и подождал, пока мужчина закроет дверь. «Проходите на кухню», — предложил он. «Давно с ногой маетесь?» — спросил майор. «С весны», — вздохнул Виктор. «Точнее, с марта. Тогда еще гололед был. Вот умудрился навернуться, когда с работы шел. Но сейчас уже получше». «К Новому году выйдите», — не удержался от шутки Станислав. Кирюхин не обиделся. «Это точно», — улыбнулся он. Кричко прошел на кухню и подождал собеседника. Попутно рассмотрел интерьер. Квартирка, похоже, была небольшой, но чистенькой, опрятной и очень уютной. Наверняка мужчина жил не один. Присутствие женской руки в доме ощущалось явно, но сейчас, кажется, кроме него никого не было. Хозяин доковылял до кухни. «Может, чай?» — предложил он. «Нет, спасибо», — отказался Стас. «Поел недавно, да и вас неудобно напрягать». «Хватит вам, какие напряги!» Виктор махнул рукой. «Я все равно что-то делаю, по мелочи, конечно. Чайник поставить, подогреть и тому подобное, потому что уже устал и лежать, и сидеть на пятой точке. Да и ногу надо потихоньку в дело вводить. Смотрите только без фанатизма, чтобы хуже не было». «Не будет». Кирюхин просеменил до окна, достал из кармана штанов пачку сигарет и прикурил. «Ну так что там с Олегом-то?» «Да он свидетелем аварии оказался, а найти его не могут». Майор решил не раскрывать правду, хотя пока что неизвестно, насколько правду. Одни теории до да подозрения, пусть и довольно увесистые. Он-то сам из Пушкина, но, как стало известно, постоянно бывает здесь после выхода из мест заключения. «Я его видел», — кивнул мужчина. «Правда, разок. Так встретились, потрепались о том о сём да о старом. Но Олег действительно здесь» рассказал тогда что работу ищет в пушкина не нашлось а что там найдешь городишка метр на метр с работой не очень да и олекта с зоны а на таких косо смотрят на любой работе здесь в этом плане попроще смотря где ну не у вас это точно усмехнулся виктор не в обиду извините ничего ты прав симонов не говорил где здесь живет у отца вроде У него родители давно в разводе, это он еще давно рассказывал. Хотя нет, Кирюхин чуть призадумался. Сказал, что к отцу заглянул в гости, а так вроде к какой-то женщине он еще ходит. К любовнице? Подружке? Наверное. Я-то особо не интересовался. Да и виделись мы от силы минут пять. Я как раз из больницы домой ковылял, а он мне попался. Так он где-то тут, получается, бывает. В вашем районе? Мужчина наморщил лоб. «Вроде говорил, что здесь по делам. Вы извините, я не особо запомнил. Было-то это примерно в середине августа. А у друзей или приятелей где-нибудь его не может быть?» Виктор пожал плечами. «Возможно. Я же говорю, мы поболтали всего-то ничего. Так, обменялись дежурными фразами за жизнь за дела, да и разошлись. И больше вы не виделись?» «Нет, тогда последний раз». Станислав подсокал языком. «Не густо, но и не удивительно, потому что хоть Олег и был в юности компанейским товарищем, но далеко не все подобные компании поддерживают общение на протяжении многих лет». «Ладно, спасибо за беседу», — Кричков встал. «Пожалуйста», — улыбнулся Кирюхин. «Жаль, что не смог помочь». «Ничего страшного», — Стас улыбнулся в ответ. «Они вышли в прихожую». Майор натянул ботинки, попрощался и открыл дверь. Он уже начал спускаться по лестнице, как его окликнули. «Товарищ майор!» Станислав обернулся. Виктор выглядывал в приоткрытую дверь. «Да?» «Только что вспомнил. Ко мне недавно товарищ по работе заходил. Он тоже Олега знает, в одной компании вместе были. Он говорил, что видел его тоже раза два, в соседнем районе, в компании местных чудиков». «Каких еще чудиков?» — переспросил Крючко. «Да гопота местная, и судимые к тому же». «Уже кое-какая информация, хотя и очень расплывчатая. Соседний район не село Кукуево из десяти домов, да и гопоты судимой там наверняка хватает». «А где конкретно ваш друг их видел?» Мужчина потер подбородок. «Недалеко от какого-то торгового центра, там еще вроде рюмочная есть». «Хорошо». «Спасибо, Виктор Геннадьевич». Стас вышел на улицу. «Теперь можно ехать и прочесывать соседний район. Как раз за несколько дней управлюсь», — ухмыльнулся про себя майор. В его думах определенный резон, разумеется, был. В указанном Кирюхиным месте торговый центр был, но наверняка не один, а уж рюмочных там и того побольше будет. И везде гопота с криминальным прошлым. И дело было даже не в ней. Станислав, как оперативник со стажем, знал, как найти подход к таким людям и разговорить их. Дело было во времени. Если ему повезет, он управится за сегодня, а если нет, неизвестно, насколько растянется. Но деваться было некуда, поэтому Крючку отправился в указанном направлении. Припарковав машину возле первого же попавшегося на пути торгового центра, он отправился осматривать окрестности. Питейных заведений низшего пошиба нашлось сразу три штуки. Стас добросовестно обошел все, благоклиенты там уже были. Однако здесь его ждала неудача. Даже при умелом подходе никто Симонова не опознал, а один ранее судимый товарищ, с которым майор уже некогда сталкивался, с уверенностью заявил, что искомый фигурант там никогда не появлялся. Вздохнув, Станислав отправился дальше. Повезло ему на третьем по счету объекте. Дело как раз уже перевалило за полдень. Слегка подустав от бесплодных пока что поисков, крючко наскоро перекусил в какой-то кафешке и двинулся дальше. Возле заведения с красивым названием «Чуремуха», имевшего выцветшую вывеску и обшарпанный внешний вид, стояли два субъекта в изрядном подпитии. Стас прямиком направился к ним. «Здорово, мужики!» Как можно беспечнее, произнес он. «Здорово, коли не шутишь», — весело хихикнул один из мужичков. «Ребята, Олег не появлялся». «Кто?» — осведомился второй, пытаясь подкурить сломанную сигарету. «Олег, ну, белобрысый такой, крепкий». закивал пинчушка. «Не, еще не приходил. Потапыч здесь уже». «Понял, спасибо». Майор сделал шаг в сторону двери рюмочной. «Слушай, друг, а у тебя мелочи не будет, а то у нас на пару соточек не хватает». Станислав порылся в карманах и извлек несколько монет. «Мужики, все, что есть». «Спасибо, брат, дай бог тебе здоровья». Крючко хмыкнул и зашел в заведение. Внутри оказалось не лучше, чем снаружи. Небольшой полутемный грязный зал, высокие столики, оставшиеся бог знает с каких времен, жужжащие мухи, и скучающая дама преклонных лет за стойкой. Даже вентилятор на потолке остался, который не работал. Впрочем, Стаса интересовала не она, а один из ее клиентов. Тот, кого типы на улице назвали Потапычем. Он обнаружился за столиком возле окна. Майор подошел к нему. «Здравствуй, Миша», — сказал он. Копавшийся в телефоне мужчина лет около 50 на вид, поднял глаза и улыбнулся. Здравствуйте, гражданин начальник, поприветствовал он. Какими судьбами в наших краях? Служба Государева, ответил Станислав, решив не говорить банальность, вроде мимо проходил. Понял, по мою душу. Потапыча, в миру Михаила Ивановича Максимова, Крючко знал давно. Один раз даже отправил его в места не столь отдаленные, когда Потапочи вместе с подельниками ограбили сберкассу и убили пару свидетелей. Позже они еще несколько раз пересекались, но уже не при столь неприглядных обстоятельствах. Свое прозвище мужчина получил из-за имени и отчества. У многих это вызывало ассоциацию с персонажем детских сказок. «Да нет, Миша, не по-твою. Меня другой человек интересует. И, вероятно, ты его знаешь». Я, Станислав Васильевич, много кого знаю. Как и я. Стас достал телефон, открыл фотографию Симонова и показал Максимову. Знаком? Потапыч поправил сидящие на носу очки. Бывает здесь. И что ты о нем скажешь? А что я могу сказать? Чай не работник милиции не Господь Бог, чтобы все про всех знать. Другого ответа майор и не ожидал. Хоть Максимов по слухам и был в завязке, однако давняя привычка не болтать лишнего все же осталась. «Я понимаю, но я тебя, Миша, не официально допрашиваю, а просто беседую, как со старым добрым знакомым». Мужчина усмехнулся, потом предложил. Они не выпить ли нам, Станислав Васильевич, за встречу?» Так как с сыскарь был за рулем, пить в его планы не входило. Однако были случаи, когда приходилось изменять им. За Потапочем как раз водился такой грешок, как любовь к выпивке, что и объясняло его присутствие здесь. В процессе распития он становился чуть более разговорчивым. «Пойло здесь хоть нормальное?» — скептически поинтересовался Станислав. «Если я попрошу, будет по классу люкс», — заверил Максимов и удалился к стойке. Поговорив в полголоса с женщиной, он вскоре вернулся с двумя стаканами с прозрачной жидкостью, и пластиковой тарелкой, на которой лежали пара бутербродов с сыром и два кружочка лимона. «За встречу!» «За встречу!» — кивнул Крючко. Водка на вкус оказалась не такая уж и противная, хотя на люкс, конечно, тоже не тянула. Похоже, Потапыч был тут завсегдатаем и пользовался расположением буфетчицы, которая наливала ему не ту же бурду, что и остальным посетителям. «Не обманул?» — хитро прищурился мужчина. «Не обманул», — согласился Стас и закусил бутербродом. Комментарий про качество он благоразумно оставил при себе. «Значит, морячком интересуетесь?» «Каким морячком?» — не понял майор. «А который у вас на фотке? На зоне ему дали прозвище «моряк». Это я уж ласково его так, морячок». «Из-за ресторана, который он обнес?» «Из-за него». И что же он такого натворил, если не секрет? Перед майором сейчас была дилемма — соврать или сказать правду. С одной стороны, Потапыч — человек бывалый, опытный, и туфту ту сразу почует. Но с другой — раскрывать всей правды тоже не хотелось. Весь криминальный мирок в своей кастрюле варится, и законы там иные, нежели у других людей. Поэтому Станислав нашел компромиссный вариант — полуправду хотя как нередко говорят она ничем не лучше лжи старый грешок сотворил поведал он обнес что то не спросил а догадался собеседник или кого то именно но пока что только подозрение само собой хмыкнул максимов у вашего брата всегда так сначала подозрение потом обвинение ну не без этого развел руками крючко «Сам понимаешь, служба». «Да я не в обиду, гражданин начальник, все понимаю. Так что давай-ка еще по одной». Напиваться в планы Стаса не входило, но не всегда ситуация складывается так, как хочется. Да и первые сто грамм уже слегка ударили в голову. Сыскарь только успел мысленно порадоваться, что оставил машину на стоянке в надежном месте и что успел маломальски пообедать, хоть не на голодный желудок пил. «Потапыч, тогда теперь мой черед», — сказал он. «Только скажите, что вы со мной», — подмигнул мужчина. «Иначе нальют сивуху паленую». Майор взял стаканы и подошел к стойке. Впрочем, буфетчице ничего не надо было говорить. Она уже видела их обоих. Поэтому Станислав быстро вернулся обратно. «Твое здоровье!» — он поднял стакан. «Они выпили и закусили». «А я ведь на последней худке был, когда морячок к нам попал», — поведал Потапыч. «И как-то мы с ним...» — он пощелкал пальцами. «Сдружились», — подсказал Крючко, «Нашли общий язык». «Вроде того. Новичок еще был. Молодой, неопытный, зоны не нюхал. Он мне тогда и поведал, что денежки из ресторанчика дружок его унес с собой и пообещал сохранить. Кажется, Андрей или Алексей. Мне парень имя назвал тогда». Они вместе на дело ходили. Теория Гурова подтвердилась на все сто, мелькнула в голове у Стаса. Хотя, честно говоря, он и сам не особо сильно в этом сомневался. Понятно, что слова Потапыча к делу не пришьёшь, но зато есть информация. А недавно морячок объявился, откинулся. Как люди говорили, он себе еще один срок навесил за то, что какого-то фраерка на перо посадил. Верно говорили. Мы с ним тут встретились, вот как с вами сейчас, поговорили о том о сем. Морячок мне и поведал, что приехал получить один старый должок. Наверное, дружка своего искал, чтобы долю забрать. «Наверное?» — уточнил майор. «Я так думаю», — пояснил собеседник. «Скорее всего, так оно и было. Я же не спрашивал, не мое дело, как говорится». А морячок тоже в подробности особо не вдавался. Но я-то его рассказы помнил, поэтому так и подумал. А может и нет, морячок еще у местных про одного лохотронщика спрашивал, но тот, похоже, не в теме. Не из наших, то есть. Сейчас же, знаете, жулики совсем другие пошли. Вроде бы и те, что раньше, но другие. Времена меняются, философски заметил Станислав. Что есть, то есть. Ладно, Миша, спасибо за беседу. Станислав собрался уходить. Он узнал все, что ему нужно, да и Лев Иванович уже начал звонить. «Пошел я дальше по делам своим». «А на пасашок», — предложил Потапыч, — «угощаю». «Спасибо, Миш, но хорошего понемножку. Служба». «Понял. Приятно было пообщаться, Станислав Васильевич». «Взаимно». Они пожали друг другу руки, распрощались, и Крючко покинул рюмочную. О том, чтобы садиться за руль, сейчас не могло быть и речи. Не сказать, чтобы он был пьян, но в голове немного шумело от выпитого. Поэтому сперва надо немного проветриться и маломальски привести себя в норму. А железного коня можно и позже забрать. Главное, чтобы лихие люди не увели из стоило Гуров уже думал, что напарник не появится до конца рабочего дня. Он так и не перезвонил. Но тот объявился. Когда Крючко вошел в кабинет, Лев Иванович сразу уловил исходящий от друга легкий шлейф алкоголя и внимательно посмотрел на Стаса. «У нас сегодня праздник?» — ехидно осведомился он. «Лева, у нас вся жизнь праздник нескончаемый», — парировал майор. «Пришлось, так сказать, в оперативных целях». «Да я понял. У нас контингент тоже всякий попадается. Но хоть не зря пил-то». «Не зря», — Станислав приземлился за стол. «Виделся я с одним товарищем. Он в свое время вместе с Симоновым на зоне чалился. И что хочу сказать, ты был прав. Олежек наш вместе с Андрюшей ресторан обнес. Бурцев украденные денежки у себя сохранил». Что и требовалось доказать. Вот-вот, а -вот, откинувшись, Симонов решил свою долю у Андрюши истребовать. Потапыч, ну, тот, с кем я разговаривал, шепнул еще, что Олег искал некоего лохотрончика. «Смекаешь, что к чему?» «Нетрудно догадаться. Значит, Стас все сходится. До миллиметра. Кстати, а твоя встреча как прошла? Удачно?» «Вполне. Поговорил я с тем опером, который тогда раскручивал дело об ограблении ресторана. Тот хоть и не на сто процентов, но уверен, что подельником Симонова был именно Бурцев. Он же и деньги сворованные унес и где-то припрятал. Но доказать ничего не смогли». Да и Бурцев сделал морду ящиком, мол, знать ничего не знаю и вообще не при делах. Ну да, не пойман ни вор. То-то и оно. Опер говорил, они даже неофициальный обыск у него сделали. Но, сам понимаешь, это ничего не дало. Еще бы, не дурак же он, чтобы украденное дома держать. Скорее всего, где-то заныкал, а как шумиха улеглась, извлек и воспользовался. Значит, Стас, вот что мы имеем. Сыщик встал из-за стола и прошелся по кабинету. Освободившись из мест не столь отдаленных, Симонов решил навестить своего школьного друга и получить долю. «Ты учти, Лева», — заметил Крючко, — «что Симонов не сразу его нашел». «Верно. Я тебе даже больше скажу. Он узнал только адрес, но не номер телефона. Хотя какие проблемы были узнать у родителей?» «Ну, мало ли», — пожал плечами напарник. Может, Бурцев попросил родителей никому не давать номер, или ему не удалось с ними встретиться. Да, может быть, куча причин». В целом, да. Но так или иначе, адрес он узнал. Пару раз он заходил, но не застал приятеля дома, зато засветился перед соседкой. В третий раз ему повезло. Андрей был дома, открыл дверь и даже пустил в квартиру. Ну а дальше произошла трагедия. Лева, я думаю, что она не с порога произошла». Что там в подробностях было, может рассказать только сам Симонов. Но я предполагаю, что Олег сначала пытался по-хорошему поговорить. Но слово за слово что-то пошло не так. И поэтому Симонов накинул Бурцеву удавку на шею и готово. Потом навел шорох в квартире, нашел деньги в заначке и смылся. Именно так. Вот и вся картина сложилась, Стас. Теперь дело за малым. Взять его. Ну, взять-то мы возьмем. Но видишь ли, дорогой мой друг, доказательств-то у нас нет. Симонов ведь даже отпечатков нигде не оставил, иначе бы их давно установили. Знаю, как и орудие преступления. Его мы уж точно не отыщем. Тогда что делать будем? По старинке сцапаем и начнем трясти? Гуров призадумался. Думаю, это можно оставить на крайний случай или как запасной вариант. Если ничего не сообразим, тогда так и сделаем. А вообще знаешь что? «Давай отложим это на завтра. Сейчас уже конец рабочего дня, и тебе надо до конца проветриться». «Можно подумать, я тут на карачках приполз и валяюсь», — ехидно произнес Стас. «Машину где оставил?» «Да на стоянке на одной, но там не угонят, местечко надёжное». «А сюда пешком, что ли, шел? «Я Лева сначала прогулялся немного, потом кофе попил, потом на автобусе прокатился. Давненько не был в общественном транспорте». «Ну и как впечатление?» «Как, как? Скажу тебе так. Когда к тачке привыкаешь, на автобусы, троллейбусы и прочее метро смотришь, как попуас на кинотеатр. Куда я попал, где мои вещи?» «Это уж точно», — согласился Лев Иванович. «Так что завтра с утра прикинем, что к чему, на свежую голову, так сказать. А сейчас пора бы и по домам». «Поддерживаю». Майор встал из-за стола. «Тебе мускатный орех дать, чтобы не воняло?» «А у тебя есть?» «Ради такого случая найду». «Ладно», — Станислав махнул рукой. «Не надо. Чайник начальству и не куда-то наверх иду, а Наташа ругаться не будет». «Да, хорошо, что у нас такие понимающие жены», — улыбнулся сыщик. «Скорее привычные», — хмыкнул напарник. «И это тоже». Утром следующего дня друзья, как и намеревались, обсудили план действий. Гуров, как выезжавший непосредственно на место преступления, не поленился сходить к следователям и изучить материалы уголовного дела, возбужденного по убийству Андрея Бурцева, после чего напарники устроили оперативное совещание. «Итак, что мы имеем?» — Лев Иванович посмотрел на крючко. «Пока что версию», — тот пожал плечами. «Это само собой, делая я посмотрел». По результатам экспертизы, Бурцева задушили чем-то похожим на шпагат или тонкую веревку. Отпечатков, я имею в виду свежих, было не так много. Все они принадлежали убитому, кроме одного. Что, все-таки Симонов где-то наследил? Он и так наследил. Эксперты обнаружили, что пальчики на ручках дверей, косяках, столике в комнате, где и произошло убийство, были вытерты. Но нашлись следы на стиральной машинке в ванной и вот их определили как отпечатки Симонова. Так что не все наш друг Ситный затер. Но опять же, это не доказуха. Чай не веревка со следами. Согласен. А сами следаки что говорят? Подозревают Симонова? Что интересно, нет. Они, естественно, раскопали, что те когда-то друшили, но не знают про эту старую историю с ресторанной кражей. К тому же Андрей сам знаешь, кем был. Так что визит ранее судимого воришки в квартиру убитого никого не удивил. Ну да. А кого подозревают? Собратьев по профессии. Но там дело ведет Танька заварена, она, девчонка, хоть и въедливая, но адекватная. Так что если мы Олежку нашего возьмем, с ней можно будет запросто договориться. Уже хорошо. Значит, на отпечатках его не поймаешь. Стас слегка покрутился на стуле. Слушай,. А если его на туфту взять? Типа, были свидетели? Да, или что-то в этом духе. Главное, петь уверенней, тогда и песенка сложится, хоть и не в рифму». «Можно», — чуть помолчав, кивнул сыщик. «Еще варианты есть?» «Проверить алиби. Или знаешь что? Может, с папашкой его встретиться, потолковать, мол, где был ваш сыночек такого-то числа в такое-то время? Можно, но опасно». Все-таки не чужой человек. Возьмет, да и расскажет всю отпрыску. А тот заляжет на дно и ищи-свещи его по всем просторам. Его ведь даже официально в розыск не объявят, потому что оснований нет. А неофициально его можно еще сто лет искать. Так-то да. Слушай, а твой человек его пасет? Пасет. Я когда с ним встретился, он сразу сказал, да, мол, есть такой, частенько вижу. Значит, у папашки все же обитает. — заключил майор. — Хотя резонно, не к дружкам же по зоне идти. И девчонки, похоже, у него нет, потому что мог бы у нее зависнуть. — Да может и есть, но если, допустим, только начали встречаться, не обязательно с первого же дня начинать вместе жить. — Это смотря какая девчонка. Гуров усмехнулся, вспомнив слова оперативника Тупикова. — Хотя знаешь, идея с отцом не такая уж плохая, можно попробовать. Но ну, не представляться, конечно, по всей форме. — А так, в праздной беседе выведать, — улыбнулся Станислав. — Именно. Давай рискнем, хуже не будет. — Главное, на самого Олежку не нарваться. — Ну, тут уж как получится. Я человечку вечерком позвоню, узнаю, что да как. Главное, чтобы объект лыжи не навострил куда-нибудь. Лева, мы с тобой не первый день замужем. Будем действовать по обстоятельствам, как и всегда. А что еще остается? Кстати, Стас, как думаешь, когда его лучше брать? Я бы сказал, что чем скорее, тем лучше, но хочу послушать и твою версию. Я с твоей согласен. Попробуем потолковать с отцом Симонова, хотя мне кажется, он не в курсе убийства. Скорее всего, тут один шанс из десяти, максимум два, потому что какие бы доверительные отношения ни были между родными, но о таком тоже не всякий скажет. О чем и речь. Тогда завтра? «Эх», — Крючко покачал головой, — «завтра я как раз дежурю. Попробую с Витькой Костиным договориться поменяться. В крайнем случае пойду бить челом Орлову. Если надо будет, даже на колени перед ним встану». «Брось ты», — махнул рукой Лев Иванович. «Что Орлов, не человек, не поймет? Давай так, я схожу к старшему Симонову, заодно, может, и с человеком своим лично встречусь. Послушаю, что он мне напоет про Олежку» а ты иди к Витьке или, если понадобится, к генералу, и уладь вопрос с дежурством. «Это не проблема», — заверил Кричко. «Погоди-ка, а ты сейчас, что ли, ехать к старшему Симонову собрался?» Сыщик посмотрел на часы. «Точно, сейчас же рабочий день. Не факт, что он дома будет». «О чем я и говорю. С дежурством решить не проблема. Это я хоть сейчас, хоть через час схожу. А у тебя немножечко другая ситуация». «Ладно, тогда перенесу на конец рабочего дня». «Знаешь, Лев иванович даже если и не получится, то можно это сделать и потом, когда Симонов-младший будет уже у нас. Правда, его папашка уже не так станет разговаривать, как если бы ты с ним поболтал, как праздный зевака. Но тут уж как сложится». «Да, Стас, ты прав. Как пойдет, так и пойдет. Не будем торопить время». «Меня тут, кстати, сейчас мысль посетила, а что, если побеседовать не только с папашкой, но и с его соседями?» Станислав покачал головой. «Мне кажется, в этом нет смысла. Даже если соседи знают, что Симонов обитает у отца, они же не следят за ним денно и ночно. Дело твое, конечно, но я бы не стал. Пустой номер». «Да, наверное, так», — согласился Гуров. «Ну хорошо, иди договорись с Костиным, а я уже под конец дня съезжу на место. Даже если не получится, хотя бы с нашим соглядатаем встречусь». «Добро», — кивнул майор и скрылся за дверью. Лев Иванович решил переключиться на другие дела, но его отвлек звонок. Сыщик посмотрел на экран телефона, это был его агент. Гуров насторожился. Конечно, они созванивались не по пять раз на дню, но и не раз в неделю. Хотя Гуров сам сказал человеку звонить в случае чего. Неужели что-то неожиданное и интересное приключилось? «Слушаю», — ответил он. «Доброго утречка, Лев Иванович», — отозвался собеседник. «Есть минутка?» «Для тебя найду. Что хорошего скажешь?» «Ну, не знаю, хорошего или нет. В общем, ваш товарищ, похоже, лыжи куда-то навострил». «Да неужели?» «Вот как есть». Он передо мной в очереди в магазине стоял и кому-то звонил. Короче, он пытался дозвониться в справочную автовокзала, потом говорил с какой-то Олей, сказал ей, что хочет уехать сегодня или завтра. Это точно? Ну, я вроде на слух не жалуюсь, хмыкнул агент. Тем более, я же сказал, он прямо передо мной стоял в очереди. А не говорил, далече ли? Не говорил. Я тебя понял. Спасибо, Ваня. Если что, на связи. Сыщик встал из-за стола и взволнованно заходил по кабинету. Похоже, как в старом фильме, легенда меняется. Его встреча с отцом Симонова откладывается, по крайней мере, пока что. В этот момент вернулся Стас. Не застал я Витьку, сообщил он. Но ну, не страшно, позже зайду. Да бог с ним с Витькой, махнул рукой Лев Иванович. Планы меняются. С чего это вдруг? насторожился Крючко. Что случилось? Симонов линять надумал. Мне сейчас человек звонил, доложил. «Опаньки!» — Станислав присел на край стола. «И куда? Когда?» — «Пока неизвестно, но уезжать собрался сегодня или завтра». «Тогда поехали!» — решительно сказал майор. «Поехали!» — кивнул сыщик.